— А ты, Стеценк, все-таки не лихачил бы по городу. — Сколько раз говорить? — Сами с ветерком и сами ругаете, — обиженно загундосил шофер. Но Дорин его слушать не стал, а повернулся, чтобы рассмотреть генерала. Очень уж знакомый показалась Егору интонация и тембр. Генерал оказался авиационный, настоящий орел. Хоть маленького роста, но ладный, подтянутый, в желтых перекрещенных ремнях,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 вглядываясь в потрепанную физиономию Забалдыги. «Егорка! Егорка, дурин! елки моталки Не может быть!» Хотел обнять, но втянул носом в воздух и передумал. «Ну, у тебя и видок! Никогда бы не подумал, что наш перец с колбаса-морт спица! И случилось что?» «Ты генерал-майор?» — тупо спросил Егор, завороженно глядя на ромбы. «Как это?» «Да так!» Довольно расхотался Башко. После Халхингола из капитанов через звание скакнул. Подполковников тогда еще не ввели, так я прям в полковники угодил. Повезло. У меня тогда на личном счету уж 12 самолетов было. Финскую избил еще шесть, далее героя. А после истории с Юнкерсом, как все наше начальство пересажали, назначен замкомандующего ВВС Киевского округа. Ромбы вдогонку кинули, так что опять мне повезло. Полгода бы назад и был бы один ромб, а бригов больше не дают, мне сразу два повесили. Как Наполеон, елки-моталки, в 24 года, генерал, а? Здорово, — восхитился Дорин. А что за история с Юнкерсом? Петька удивился. Не слыхал, что ли? Вся Москва про это болтала, хотя в газетах, конечно, не было. Он оглянулся на милиционеров, на зевак,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 — Эй, Стеценко, я знаю, у тебя в багажнике и кожан имеется, и сорочка, и глифея запасные. Давай-давай, не куркулься, давай! Петька забрал у шофера свертых с одеждой, потащил Дорин вниз, по бульвару, к домику уборный. Все время, пока Егор натирался огрызком общественного мыла и сверху донизу обливался холодной водой, новоиспеченный генерал трещал безумолку. Как же ты про «Юнкерс» не знаешь? У нас вся авиация на ушах стоит. Три недели назад прямо на аэродром у стадиона «Динамо» средь бела дня вдруг опускается Ю-52 транспортный. Представляешь? Ни погранички его не засекли, ни ПВО, ни наземные наблюдения. Пилот-немец порит чушь, типа «Наспор вызвался». Но дело не в пилоте.